«Зачем вам его против себя восстанавливать?» «Фрэнк прав», — сказала я. «Я знаю, о чем он говорит. Чем быстрее и глаже все это пройдет, тем легче для всех. А когда это несчастное дознание окончится, мы забудем о нем, выкинем из головы, и все остальное тоже. Правда, Фрэнк?» «Да, конечно», — сказал Фрэнк. «Я все еще избегала глядеть ему в глаза» но была больше, чем раньше уверена, что он знает правду. Всегда знал ее, с самого начала. Я вспомнила, как впервые встретила его в тот день, когда он и Джайлз с Беатрис приехали к Ленчу в мой первый день в Мендерли, и Беатрис не очень тактично заговорила о здоровье Максима. Я вспомнила, как спокойно Фрэнк перевел разговор, как спокойно и незаметно он всегда приходил на помощь Максиму, если возникали какие-нибудь трудности. Его странное нежелание говорить о Ребекке, его забавная, чопорная, напыщенная манера разговора, стоило ему подумать, что я могу приступить к черту. Теперь мне все было ясно, Фрэнк знал, а Максим... Не догадывался об этом, и Фрэнк не хочет, чтобы Максим догадался. Так мы и стояли втроем, глядя друг на друга, отгородившись барьерами. Звонки нас больше не тревожили, всех соединяли с конторой. Нам оставалось только ждать до среды. Я ни разу не видела миссис Денверс. Каждое утро, как обычно, мне приносили меню. «Я ничего в нем не меняла». Я спросила о ней Клэрис. Та сказала, что миссис Денверс делает все как раньше, только ни с кем не разговаривает, ест одна в своей комнате. Клэрис сгорала от любопытства, но не задавала мне никаких вопросов, а я не собиралась ничего с ней обсуждать. Разумеется, на кухне ни о чем другом не говорили, и в поместье, и в сторожке, и на фермах, и уж, конечно, в Кельвите». Мы оставались в Мендерле, выходили только в прилегающий к дому сад, даже по лесу не гуляли. Погода все еще не переменилась, по-прежнему было жарко и душно. В воздухе пахло грозой, белое низкое небо было чревато дождем, но он все не шел. Я чувствовала его запах, запах дождя, заключенного в тучах низко над головой, Дознание было назначено на среду, на два часа дня. Ленч подали без четверти час. Пришел Фрэнк. Биатрис, слава богу, позвонила, что ей никак не выбраться. Роджер приехал домой с корью. У них карантин. Да здравствует корь. Не думаю, что Максим вынес бы, если бы она сидела сейчас с нами, а потом осталась на ночь, прямодушная, встревоженная, любящая, но беспрестанно о чем-то спрашивающая, вопрос за вопросом. Еле мы торопливо, не замечая вкуса, вряд ли обменялись двумя словами. У меня снова засосало под ложечкой, я не могла есть. «Не могла ничего проглотить. Наконец, к моему облегчению эта комедия кончилась. Максим вышел, и вскоре с подъездной аллеи донеслось трахтение мотора. Этот звук успокоил меня, заставил овладеть собой. Он значил, что мы выезжаем, что, наконец, мы начнем действовать, не просто сидеть в «Мендерли». «Фрэнк ехал следом за нами. Максим вел всю дорогу. Я держала руку у него на колене. Он выглядел спокойным. Совсем не нервничал. Так едут в больницу. С кем-нибудь, кому предстоит операция». «Я не знаю, каков будет исход, пройдет ли она успешно. Руки у меня были холодные, как лед. Сердце билось странными неровными толчками. Дознание должно было производиться в Ланьоне, городке в шести милях за Кедлитом. Мы оставили машины на большой мощеной булыжником площади у рынка. Там уже стояли машины доктора Филлипса и полковника Джулиана» и другие машины. Я видела, как проходившая мимо женщина уставилась на Максима, затем подтолкнула «спутницу»,